Наконец сели за стол против князя-папы Феофан Прокопович, рядом с ним Петр, тут же Федоска, против Петра Царевич. Царь заговорил с Феофаном про только что полученные вести о многотысячных самосожжениях раскольников в лесах Керженских и Чернораменских за Волгою. Пьяные песни и крики шутов мешали беседе. Тогда по знаку царя жрецы прервали песнь Бахусу, все притихли, и в этой внезапно наступившей тишине раздался голос Феофана. «О, окаянные сумасброды, неистовые страдальцы! Ненасытную похотью жаждут мучения, воли себя предают сожжению, мужественно в пропасть адскую летят и другим путь показывают. Мало таких называть бешеными, есть некое зло, равного себе не имеющей имени, да отвержет их всяк и поплюет на них. «Что же делать?» — спросил Петр. «Объяснить надлежит увещанием, Ваше Величество, что не всякое страдание, но только законно бываемое, богоугодно есть, ибо не просто глаголит Господь блаженны изгнанные, но блаженны изгнанные правды ради». Такового уже правда, ради гонения никогда в российском яко православном государстве опасаться не подобает, понеже то и быть не может. Увещание. Злобно ухмыльнулся опальный Федоска, проймешь их, небось, увещаниями, сокрушить бы челюсти отступникам, ибо ежели в церкви ветхозаветной повелено убивать непокорных, тем паче в новой благодати. Понеже там образы. Здесь же истина. Самим еретикам полезно умереть. И благодеяние им есть, когда их убивают. Чем более живут, тем более согрешают. Множайшие прелести изобретают. Множайших развращают. А руками убить грешника или молитву едино есть. «Не подобает сего», — возразил Феофан, спокойно, не глядя на Федоску таковыми лютостями более раздражается, нежели преклоняется сердцем мучимых. Обращать должно к церкви святой не страхом и принуждением, но прямой евангельской любви проповеданием. Истинно так согласился Петр. Совести человеческой преневоливать нежелаем и охотно оставляем каждому пищись о блаженстве души своей. По мне пусть веруют, чему хотят, если уж нельзя обратить их рассудком, то, конечно, не посовят ни меч, ни огонь. А за глупость мучениками быть ни они той чести, ни государства пользы не будет иметь. Потихоньку да полигоньку глядишь, все и уладится, — подхватил Феофан. Однако же, — прибавил он вполголоса, наклонившись к царю, — постановить бы двойной оклад с раскольщиков, дабы... Под тесноту штрафов удобнее к Церкви Святой присоединить заблудших. Также и при наказании он их будь возможно явную вину сыскать, кроме раскола. Таковых, бив кнутом и ноздри рвав, ссылать на галеры по закону, а буде нет причины явной, поступать по указу словесным.